Глава тридцать пятая. Виктор исповедуется. Его голос от напряжения срывается на фальцет. В Дании живет его девушка. Ее зовут Бергитта. У них есть общая дочь, Аника, ей два года. Он срывает травинки одну за другой, не в силах продолжить рассказ. Созданный мною его образ рассыпается на тысячи мельчайших осколков. Я, не отрываясь, смотрю на облака. «Почему же ты сейчас не с ними?» Наконец решаюсь я спросить, не позволяя голосу дрогнуть. Он не знает. Мне представляется светловолосая девочка с большими, как у Виктора, глазами. Она бродит по квартире в темноте, а за ней терпеливо плетется девушка с печальным лицом. Я удивляюсь, как мало времени понадобилось моему разуму, чтобы создать другой портрет, приспособленный к новой реальности. Интересно, все ли возможно переосмыслить с такой же скоростью? Значит, вся та свобода, о которой рассуждал Виктор, была ничем иным, как бегством. Дело не в том, что я не хочу быть с ними. Я хочу, но я должен найти собственный путь. Я ничего не могу предложить Анике, потому что не знаю, кем являюсь сам. Я поднимаюсь и принимаю сидячее положение». Бергитта утверждает, что отец должен обеспечить семье порядок и безопасность. Но я сам живу в хаосе и не в состоянии упорядочить даже свою жизнь. На днях Бергитта, совершенно не интересующаяся литературой, прислала мне записку. «Если бы все по желанию смертных, судьбине подвластных, делалось, я пожелала бы... Чтоб прибыл отец мой в Итаку. Это слова Телемаха из Одиссеи. Отец — это Виктор. Так случилось по ошибке. Были ли они с Бергиттой парой до этого? Я чувствую себя так, словно падаю в пустоту, теряя всякие ориентиры. Я не умею быть отцом, — продолжает он. Даже сыном быть не умею. Как можно учить кого-то тому, чего не знаешь сам? Я не хочу допускать ошибок, которые совершали со мной. Я молчу, пытаясь собрать воедино разлетающиеся в разные стороны клочья реальности. Ладони у меня вспотели, ноги и руки затекли, сердце как будто окаменело. Виктор выглядит грустным и растерянным. Я не узнаю его и сама уже не помню, каким его себе представляла. Мне бы хотелось сейчас остаться одной дома или в Париже, не знаю где. Я растираю свои замерзшие голые руки. Температура воздуха упала. Окружающая природа внезапно кажется мне чужой. Слышен лишь бестолковый голдеж и пронизывающий ветер. Мне бы хотелось оказаться в безвоздушном пространстве и ни о чем не думать. К примеру, на больничной койке, или в доме престарелых. Хорошо бы внезапно состариться и чтобы кто-нибудь заботился обо мне, как о новорождённом ребёнке. «Пойдём?» — спрашиваю я, не зная, куда именно. Мы молча возвращаемся к главной дороге. «Мазда Мария должно быть где-то недалеко», — говорит он. Мы идём дальше, погружённые каждый в свои мысли. Мы следуем один за другим вдоль обочины, и я вспоминаю Виктора из книжного магазина. Прежнего Виктора, в берете и с книгой в руках, готового к любым приключениям. Того беззаботного Виктора, с его легким смехом, принимающего жизнь, как она есть. Он казался мне более зрелым, чем я сама, был для меня ориентиром. Я не хотела от него уезжать. Я вспоминаю все, что он для меня делал, даже если я его об этом не просила. С самого первого дня он взял надо мною шефство, утешал меня, сопровождал по городу. Зачем он это делал? Ради собственного удовольствия? Чтобы сбежать от самого себя? А, быть может... Уже почти стемнело. Виктор идет передо мной, и я пристально гляжу ему в затылок. Я смотрю на его детскую походку и думаю о взрослых обязанностях, о которых он предпочел забыть. Именно глядя на него сзади, я внезапно начинаю прозревать. Подозрение, как плохая новость, закрадывается мне в душу. И чем больше оно приобретает форму, тем реальнее я ощущаю его присутствие. Мне никак не смириться с мыслью, что все это время — Правда была у меня перед глазами, и я не смогла ее разглядеть. Виктор работал у пожилой дамы, которая, однако, не нуждалась в нем с момента моего приезда в Париж. Тетя всегда звонила или заходила в Шекспира и компанию именно тогда, когда якобы совершенно случайно Виктор уводил меня в другое место. В Сен-Жермен, на Перлаше, к Джону в шато Руж. Вивьен оставила мне билеты на спектакль в ожидании года, именно туда, куда собирались Юлия с Беном. А мое имя, оказавшееся в стеклянной урне, в Тиммерер. А ожидающая меня в книжном магазине «Карта-звезда». А белый ирис, заложенный в сборник стихов. «Вы с ней заодно!» кричу я, и только сейчас осознаю это в полной мере. «С самого первого дня!» Виктор резко останавливается, и я чуть не сбиваю его с ног. Я делаю шаг назад. «Это так?» — напираю я. «Моя тетя — это та самая пожилая дама, у которой ты работаешь? Вы с ней заодно?» Виктор смотрит на меня с отчаянием, и я понимаю, что права. И начинаю колотить его ладонью по рукам, по плечам, по спине. Я не хочу причинить ему боль. Просто хочу проснуться от этого кошмара и сорвать с него маску. «Ты! Ты! Ты! Ты!» Это все, что мне удается произнести. «Прости меня!» Он пытается прижать меня к себе, но я отстраняюсь. «Виктор и тётя украли мою прежнюю жизнь». Они заставили меня по одному разжимать пальцы, чтобы я ослабила хватку. Это была лишь игра? «Вивьен больна», — признается Виктор, раньше, чем я успеваю задать вопрос. «Очень больна. У нее рак. Она проходит курс лечения, но ее организм реагирует плохо. Ей осталось жить всего несколько месяцев». «Несколько месяцев? Моей тете?» Но почему она избегала меня? Разве она не желала увидеться со мной? Ей нужен кто-то, кто позаботится о ней. Ей нужна я. Мой отец тоже должен об этом знать. Тетя больна. Мы пропустили шестнадцать лет жизни. Но время уходит, и мы не можем повернуть его вспять. Возможно, времени уже не осталось совсем. «Я не могу за нее решать», — говорит Виктор. Я обещал ей, что не буду этого делать. Как только мы вернемся в Париж, я отвезу тебя к ней. Она уже готова. Почему только сейчас? Она сама тебе все объяснит. Мы все еще в пути. Вокруг становится все холоднее. Ты делал это ради денег? Спрашиваю я. Ты же сама знаешь, как мало для меня значат деньги. Я обидела его. Перестала отдавать отчет своим словам. «Когда зачем ты это делал?» — спрашиваю я. Она была мне вместо матери. Я чувствовал ее боль и хотел ей помочь. Вивьен была ему вместо матери, и вместе с тем она перестала быть мне тетей. Виктор знает о ней больше, чем я, и они оба меня предали. Я окончательно теряю ориентацию в пространстве. Мы бродим в поисках отеля, и совершенно выбились из сил. «Давай ляжем здесь», — предлагает Виктор, указывая на ров между дорогой и полем. «Спальный мешок у меня с собой. Я вижу перед собой канаву, по которой бродит одинокая мышь. Мои мысли возвращаются к больной тете. Рядом с нами тормозит грузовик. Сама того не осознавая, я поднимаю руку и направляюсь к нему. «Вам нужна помощь?» спрашивает мужчина, выглядывая из окна. «Мы должны вернуться в Париж», — кричу я, стараясь, чтобы он услышал меня с высоты своего сиденья. Виктор замешкался сзади, но я не обращаю на это внимания. На сей раз я принимаю решение сама. «Я как раз туда направляюсь», — отвечает мужчина. «Залезайте». Его зовут Пол. Он занимается перевозкой соли, и я засыпаю его вопросами не с целью ограничить свое общение с Виктором и не от страха заснуть. Я просто пытаюсь понять, можно ли ему доверять. Мне совсем не хочется всю дорогу бояться и ехать сквозь кромешную тьму, когда из окна не видно низги. «У меня там две тонны соли», — говорит Пол, показывая назад большим пальцем. «Совсем свежий. Прямо из соляных пластов Эгморт». Мы останавливаемся на заправочной станции у выезда на Дижон. Сходив в уборную, Пол возвращается в грузовик, а мы покупаем себе кое-что из еды. На часах пять утра. С мелочью в руке я подхожу к телефонному автомату. Мой телефон уже давно разряжен. Я набираю номер и жду, приложив ухо к телефонной трубке. «Я долго думала...» — начинаю я разговор, услышав сонный голос Бернарда. «Я думала о тебе». «А, это ты...» Я не уверена, что действительно имела в виду то, что тогда тебе наговорила. Деньги на счету вот-вот закончатся. Я опускаю еще несколько монет. Это последнее. Олива, на самом деле я думаю, что ты была права. Я? Такого поворота я не ожидала. Деньги снова заканчиваются. Прежде чем разговор успевает прерваться, чья-то рука загружает в автомат новые монеты — Я оборачиваюсь, это Виктор. «В Париже я увидел в тебе что-то такое, — говорит Бернардо, — что-то новое, как будто ты вдруг стала самой собой. И с этой новой тобой я раньше был незнаком. Вот почему мне кажется, что ты была права. В наших отношениях действительно чего-то не хватало. В наших отношениях всегда не хватало искренности». Я спрашиваю себя, почему? А если тому нет никакого разумного объяснения? Может, нам просто нужна новая основа для взаимопонимания? Наконец, отваживаюсь я. Я любил другую оливу, не тебя. Задним умом я отчетливо это понимаю. А новую оливу я полюбить не смогу, и причину ты знаешь сама. Она появилась на свет именно потому, что меня не было рядом. Я вдруг поняла, что всегда недооценивала Бернарда. Только теперь я вижу его таким, какой он на самом деле. Мне захотелось сказать ему что-нибудь утешительное, чтобы нам обоим стало легче. Возможно, он должен знать, что я все равно люблю его и буду любить всегда. Но когда Виктор хочет положить еще монету, я останавливаю его. Я позволяю деньгам на счету закончиться. Возвращаю трубку на телефонный аппарат, прижимаюсь лбом к стеклу и кладу руку на сердце. Это безымянный аркан. Мы молча возвращаемся к грузовику, но его уже нет на месте. Мы проверяем все вокруг, осматриваем парковку, бензоколонки, станцию заправки и выезд на автостраду. От пола и его груза соли не осталось и следа. Мы зовем его во весь голос, как будто он внезапно явится перед нами, с поднятыми в знак извинения руками. Мы кричим, пока окончательно не убеждаемся, что он уехал. «С нашим рюкзаком!» — восклицаю я, заметив, что у Виктора его больше нет. Я пытаюсь собраться с мыслями. Сумка у меня с собой, в ней кошелек и сборник стихов. Подаренную Джоном книгу я оставила в рюкзаке. Виктор спрятал свою туда же. Из кармана куртки он достает томик Вирджинии Волф. С нами осталась только книга Юлии. Мы одни, на рассвете, на стоянке рядом с французской автозаправкой. Вот уж воистину замечательное приключение. Мимо проезжает машина, содрогаясь от разрывающих динамики оглушительных басов, играющей в салоне музыки. Автомобиль тормозит рядом с нами. «Вас подвести спрашивает Верзила с зачесанными назад волосами, уложенными гелем. Виктор отказывается. «Что, испугался?» — усмехается сидящий на соседнем сидении блондин. «Все нормально», — вмешиваюсь я. Парень за рулем передразнивает меня. Его друг тем временем открывает дверцу. Я лезу в сумку и достаю перцовый баллончик. Я стараюсь держать его прямо перед собой. «Ладно, ладно, не дергайся!» Парень вскидывает руки. «Истеричка!» Он возвращается в машину и закрывает дверцу. Его компаньон нажимает на педаль газа, и они уезжают. Трясущимися руками я убираю баллончик в сумку. «И чем ты в него целилась? Спреем от боли в горле?» спрашивает Виктор. Но мне не до смеха. Он перестал казаться мне забавным, и я больше не воспринимаю его всерьез. Виктор предлагает мне присесть на скамейку. Попутку лучше ловить утром. Разговор со мной, похоже, стоит ему огромных усилий. Я сажусь чуть поодаль. Если учесть, сколько раз он меня обманывал, то мне вообще не следует находиться с ним рядом. Сырая темнота за нашими спинами может поглотить меня в любой момент. Я стараюсь не заснуть, чтобы не потерять контроль над ситуацией, и судорожно цепляюсь за свои мысли. Виктор наклонился вперед, положив голову на руки, и я не могу понять, бодрствует он или спит. «А что с волосами?» — вдруг спрашиваю я. У всех были разные версии по поводу цвета волос моей тети. «О, — шепчет Виктор, — он не спит. Это потому, что волос у нее больше нет. Она носит парик». Я угадываю его грустную улыбку. Открытка, которую Вивьен прислала мне в офис. «Малик, африканская косметика, дарит в этом месяце скидку 30% на парики, дреды и наращивание». Разгадка была у меня под носом с первой минуты, однако я ее не заметила. Решено. Я поеду к тете. Я готова стерпеть любую боль, лишь бы узнать правду».